Мы его между собой в шутку зовем Батько-Квадратько. Он слуганского паровозостроительного, токарь. По возрасту папаша, а так парень хоть куда». В этот момент Кондратько, заслышав разговор, повернулся багровым лицом к Давыдову. Под висячими бурыми усами его в улыбке бело вспыхнули зубы. «Отцема будь иродянская власть, здоровеньки булы, братки!» Здравствуйте, товарищ. Я председатель колхоза, а это секретарь партийчейки. Доброе. Ходимте у хату, а то уже мои хлопцы заждались. Як я у цей агитколонії голова, то я з вами зараз и побалакаю. Зовут меня Кондратько, а коли мои хлопцы будут казать вам, что зовут меня квадратько, то вы им, пожалуйста, не давайте виры.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 Неумираемо живет в сердцах и памяти ее участников. Кондратько с тихой гордостью говорил. «Наш Климентий Луганский. Як же, колысь булы добры знакомы, то, мабуть, ще побачимас? Вин мене зразу взная. під царицыным, як воювали с былыми, він со мной стыки разив шутковав. Ну як, каже Кондратьку, дило? Ты ще живый, старый вовк? Живый кажу».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 а зляхами я крубався. Отож, ж, коли прийдеться воювати, так я ж чазумею з якого-нибудь двох зробити. А півсотні годів моїх, шо ж таке? Мій батька сто жив при царской власти, а зараз при своей ріднесенькой півтораста проживу, говорит он, когда ему указывают на его лета и все увеличивающуюся толщину. Кондратько... Первым вошел в комнату сельсовета. Прошу тыши, хлопцы, ось председатель колхоза, а це секретарь ячейки. Треба нам зараз послухать, які тутечка дела. Тады будем знать, что нам робить. А ну сидайте. Человек пятнадцать из состава агитколонны разговаривая стали рассаживаться. Двое пошли на баз, видимо к лошадям.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 «Мабуть, ячменье?» «И ячменя нет». Ячменя в самом деле не было, но Давыдов вспыхнул под улыбчивым, понимающим взглядом Кондратько. «Нет, серьезно говорю, нету ячменя». «Гарный с тобой хозяин був бы!» «Та еще, мабуть, и кулак?» Смеясь в усы, басил Кондратько, но, видя, что Давыдов сдвигает брови, обнял его, Чуточку приподнял от пола. «Не-не, то я шуткую. не ма так нема. Соби хавай больше, чтоб свою худобу было, чем гдувать». «Так, ну, братики, к делу, чтоб мертву тишину блюли». И обращаясь к Давыдову и Нагульнову. «Приехали мы до вас, чтоб якусь-то помогу вам зробить. Це вам, надеюсь, звісно?» «Так вот, докладайте. какие у вас тутечка дела?» После сделанного Давыдовым обстоятельного доклада о ходе коллективизации и засыпки семенного фонда Кондратько решил так. «Нам усим тут ничего робить. Он, кихтя, извлек из кармана записную книжку и карту-трехверстку, повел по ней толстым пальцем. «Мы поидема у Тубянский. До цього хутора, як бачу я, Ведь цели близенько. А у вас, туточка, кинема бригаду с четырых хлопцев. Хаеваны вам поцебляють у работе. А что касаемо того, як скорейше собрать фонд, то я хочу вам присавитовать так. Унчали проведить собрание, Расскажить хлеборобам, шо воно и як. А вжи-то а так развернете массовую работу, говорил он подробно и не спеша.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 то с Давыдовым, то с Размётновым, то с Нагульновым. Цедила треба от так повернуть. Як вы, гремячинцы, думаете? От ж и я так саби думал. А Давыдов, улыбчиво глядя на Багровое, в прожилках лицо токаря Кондратько, на шельмовской блеск его глубоко посаженных глазок думал. «Экий же ты дьявол, умница! Не хочет нашу инициативу вязать?»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 Короткий возник разговор. Что ты надив на себя поверх жакетки Наган? Заразу скинь. Ну товарищ Кондратько, ведь кулачество, классовая борьба. Да что ты мне там кажешь? Кулачество, ну только шо? як кулачество. Ты приехав агитировать, а кили кулакив злякаузя для кауза? Так имена Наган, но наверху его не смыи насыть. Умный який. у его Ню його наган, як дитина мала, цацкайся за заружем, начепив зверху. Зараз же заховай у карман, щоб той же підкулачник не сказав про тебе. Дивісь, люди добрі, ось як вас приїхали агітировать з наганами. І сквозь зуби кончил. Таке дурне. І уже, садясь в сани, подозвал Давыдова, повертел пуговицу на его пальто. Мої хлопці будуть робить як прокляті. Тільки ж і ви гарно робите, щоб усе було зроблено та й скоріше. Я буду в Тубинском. Калишо, повідамляй. повідомляй. Приїдемо туда, та й ще нынче, мабуть, прийдеться спектакль становит. От побачив би ти, як я кулака граю. В мене ж така комплікація, що дозволяє кулака з натури грати. Озі, як де Кондратько?